«В, -в, -в, В ваше превосходительство, пробормотал Пселдонимов. Ну, то-то. Я, брат, к тебе совершенно случайно зашел. Как вероятно, ты и сам можешь это себе представить. Но Пселдонимов, очевидно, ничего не мог представить. Он стоял, выпучив глаза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 Но Псилдонимов как нарочно не выходил из столбника и продолжал смотреть совершенно дурацким видом. Ивана Ильича передернуло. Он чувствовал, что еще одна такая минута, и произойдет невероятный сумбур. «Я уж не помешал ли чему? Я уйду», едва выговорил он, и какая-то жилка затрепетала у правого края его губ. Но Псилдонимов уже опомнился. «Ваше превосходительство! Помилуйтесь! Честь!» — бормотал он, уторопленно кланяясь. «Удостойте присесть!» И еще более очнувшись, он обеими руками указывал ему на диван, от которого для танцев отодвинули стол. Иван Ильич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 подчиненному могло бы почеститься подвигом. Но вдруг какая-то фигурка очутилась подле Псилдонимова и начала кланяться. К невыразимому своему удовольствию и даже счастью Иван Ильич тотчас же распознал столоначальника из своей канцелярии Акима Петровича Зубикова, с которым он, хоть, конечно, и не был знаком, но знал его задельного и бессловесного чиновника. Он немедленно встал и протянул Акиму Петровичу руку, всю руку, а не два пальца. Тот принял ее обеими ладонями в глубочайшем почтении. Генерал торжествовал. Все было спасено. И действительно...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 Что же вы?» — проговорил Иван Ильич, неловко указывая ему подле себя на диване. «Помилуйтесь, я и здесь!» И Аким Петрович быстро сел на стул, подставленный ему почти на лету, упорно остававшимся на ногах псилдонимовым.